Глава 18 Миниатюрный бесенок с короткими фиолетовыми волосами и в белом халате высунул голову из лаборатории. «А секретарь еще не пришла!» Энджи, уже порядком запарившись в полицейской форме, стояла с заветной коробкой на ресепшене Экспертиз Андерса, рекомендованной Сенни подоча ей. Рука болела от напряжения. Добираться утром на север полуострова оказалось делом адовым, Поэтому Паларина очень торопилась вернуться в Викторию к 11, иначе она схлопочет выговор в первый же день испытательного срока. Офисная каторга с 9 до 5 уже начала давить своей нудностью. «Я приехала к доктору Джейкобу Андерсу», — коротко сказала она. «Он меня ждет, я звонила». «А, так вы Энджи Паларина», — переспросила незнакомка с фиолетовой головой, оглядывая форму патрульного. «Да». «Вот не ожидала увидеть полицию». «Понятно. К Джейкобу сюда». Девушка повела Энджи по бетонной галерее строгих линий с огромными окнами, выходившими на залив, неспокойный, в белых гребешках волн. Обстановка пахла новизной и деньгами. Санни Подачая сразу предупредила, что Джейкоб Андерс — дорогое удовольствие — но заверила, что он один из лучших мировых специалистов по лабораторным исследованиям, недавно перебравшийся в Британскую Колумбию из Британии и имеющий большой опыт работы в разных странах. В частности, раньше у Андерса были контракты из ФБР, и с полицией Канады. Лаборантка распахнула перед половина дверь. «Вот его кабинет, проходите». Энджи внесла коробку в ультрасовременный офис с перегородкой тонированного стекла. Большие окна тоже выходили на серые воды залива, а вдоль окон тянулся письменный стол, блестевший стеклом и хромом. Стула за ним не было. В кабинете стояло лишь кресло для посетителей. Одну стену закрывали книжные стеллажи, на другой крепились мониторы и огромный смарт-экран. Везде можно было видеть черно белое изображение, происходящего в лабораториях, и по внешнему периметру экспертизы Андерса Но на один экран, кажется, транслировалась подводная съемка кормления рыб, роившихся вокруг чего-то мутно-белого, запертого в высокой клетке вроде птичьей. В кабинете никого не было. «Доктор Андерс!» «Здравствуйте, детектив Паларина!» Ответил низкий звучный голос. Энджи, прижав к себе коробку, обернулась на звук. Из-за стеклянной перегородки выехал человек в инвалидном кресле. Смотревшая примерно на уровень человеческого роста, Энджи не смогла скрыть удивления, опустив взгляд до его лица. Человек подъехал ближе и протянул руку. «Можете звать меня Джейкоб». Легкий британский акцент, как у Андерса, всегда ассоциировался у Энджи с аристократизмом и превосходным образованием. Пристроив тяжелую коробку на левое бедро, Поларина ответила на приветствие. Рукопожатие доктора Андерса — Оказалось, рассчитано твердым, в нем соединились решительность хирурга и чуткость пианиста. Этот человек казался живым парадоксом. Несмотря на очевидную инвалидность, он излучал властность, а в серых глазах светились острый ум и доброжелательность. На вид Андерсу было около сорока, но возраста добавлялась седина, инеем покрывавшая темные виски и вертикальные складки у волевого рта. Красота киноактера, в которой, однако, чувствовалась смутная странность, какая Энджи затруднялась назвать. Немного приободрившись, Паларина выпрямилась под взглядом Андерса. «Спасибо, что сразу согласились меня принять», — начала она. Полицейская форма не могла не удивить доктора Андерса, но Энджи совершенно не хотелось ничего объяснять. «Присаживайтесь», — предложил Андерс, — «а коробку ставьте на стол». «Чем могу помочь?» «Вас мне рекомендовала Санни Подачае, главный судмедэксперт полиции Виктории», начала Энджи, опуская коробку на стеклянную столешницу. Андерс объехал стол, а Паларина присела в кресло для посетителей. «Санни — моя давняя приятельница», — отозвался доктор. «Мы познакомились на конференции по проблемам судебной медицины в Брюсселе и общаемся вот уже много лет». «Я тоже считаю ее своим другом». Это прозвучало довольно обыденно, но дело в том, что у Энджи не было подруг. Любые попытки дружить вскоре сходили на нет. Она перешла к делу, время поджимало. «Я расследую старое дело 1986 года по просьбе моей знакомой». И она рассказала Джейкобу Андерсу о девочке из ангельской колыбели и о том, как к ней попали материалы дела. Я открывала один из пакетов с игрушечным медведем. Конечно, этого не стоило делать, но я была в перчатках и обеспечила практически стерильную среду. Мне нужна профессиональная интерпретация старых лабораторных отчетов. И еще я хочу узнать, нельзя ли с помощью современных технологий выделить ДНК из сохранившихся биологических образцов и оцифровать фотографии окровавленных отпечатков пальцев и фрагмента ладони? «Понимаете, в полиции Ванкувера эти материалы собирались уничтожить, как пережившие срок архивного хранения. Но следователь увёз их к себе в подвал и неоднократно открывал коробки дома, поэтому даже если там сохранились годные для анализа образцы, они могут оказаться загрязненными. Джейкоб Пандерс сидел спокойно и даже расслабленно, оценивающий, глядя на собеседницу, словно обдумывая перечисленные ею обстоятельства. «Ну что, возьмётесь?» — Напряженно спросила Энджи, взглянув на часы. «Вы осведомлены о наших расценках?» «Да, оплата проблемой не станет». Он облизнул губы, вглядываясь в лицо Энджи. У неё запололи щёки. Андерс видит, что она что-то не договаривает. Пальцем растянув тесный воротник формы, Паларина решилась. «Для пользы дела я должна кое-что добавить». Она замолчала. глядя в глаза Джейкобу Андерсу. «Но это строго конфиденциально». «Мы всегда работаем строго конфиденциально», — ответил он. «Конфиденциальность и тщательность — основа нашей профессии». Поколебавшись, Энджи призналась. «Это я, та самая девочка, которую нашли в бэби-боксе. Но я ничего не помню. Ни о той ночи, ни о своей прежней жизни». В лице Андерса не дрогнул ни один мускул. Энджи ощутила странное облегчение, будто, доверив свою тайну другому, сняла с плеч огромную тяжесть, которую несла одна. Вот, оказывается, как чувствуют себя подозреваемые на допросе, когда, наконец, признаются в том, что пытались скрыть от полиции. «Вы в этом уверены?» Энджи заморгала. «Уверена ли я в чем? что я и есть тот подкидыш?» «Да. Если судить по рассказам свидетелей, то да». Мысли Энджи устремились в совершенно другом направлении. Такого варианта она не предусмотрела. «Говорите, в коробке есть ДНК ребенка из бэби-бокса?» Энджи кивнула. «Игрушечный медведь и детское платье залиты ее кровью. Могли остаться и волосы. У нее были...» «В смысле... У нее такие же волосы, как у меня. То есть...» Если это я, то это мои волосы. У меня точно такой же шрам на губах, как на фотографиях из дела. Чтобы исключить ошибку, нам нужно взять у вас соскоб, прежде чем вы уйдете и сравнить с ДНК на вещах. Вы не против? Я скажу лаборантке выдать вам образец нашего контракта, куда входит пункт о полном раскрытии информации клиенту и положение о конфиденциальности. «Я согласна», — напряженно ответила Поларина. Я же хочу знать правду. Уловив движение на стене, Энджи невольно посмотрела на монитор, где транслировалась подводная съемка. Гибкое бесформенное существо, поднимая облака ила и песка, распластывалось по клетке, практически скрыв ее из виду. Появились щупальца, которые начали сжиматься, проникая в маленькие ячейки. Осьминог. Оказавшись в клетке, он снова растянулся, как резиновый, и тучи белых... червеобразных организмов, точно взорвалась, взвиваясь в воде и панически пытаясь спастись. Осьминог живым одеялом укутал белесый предмет внутри. «Что это?» — не выдержала Энджи. Андерс посмотрел на экран. а, -а он подъехал к стене. Гигантский тихоокеанский осьминог приплыл полакомиться куском свинины, которую мы положили в клетку, закрепленную на дне, Это один из этапов исследования разложения тел в водной среде, которую мы проводим совместно с Карен Шеллинг из Университета Саймона Фрейзера. Он повернулся к Энджи. Это энтомолог, которая... Я знаю доктора Шеллинг. Она часто читает лекции для сотрудников полиции. Мне удалось послушать о том, что насекомые делают с трупами. А теперь она поставила задачу побольше, узнать о скорости разложения тел в морской воде, Это вот подводный аналог фермы трупов. Примечание — специализированные научно-исследовательские организации, где изучается разложение человеческого тела в различных условиях. Конец примечания. Мы, конечно, не можем положить в клетку человеческие тела, поэтому используем свежую прямо от мясника свинину, чтобы скорость разложения примерно соответствовала человеческой плоти, Тафономические паттерны в воде изучены гораздо меньше, чем в воздушной среде, и зависят от множества составляющих. «Так это у вас трансляция оттуда?» Энджи кивнула на залив за окном, где в воду уходила целая система мостков. В конце самого длинного настила был сооружен маленький домик, в которых листали ветер и дождь. «Совершенно верно». «Университет Саймона Фрейзера на материке, но у Карен есть возможность дистанционно управлять подводными съемочными камерами из любой точки мира. Вообще, все желающие могут подключиться к проекту через интернет и наблюдать в режиме реального времени». Энджи содрогнулась, глядя, как осьминог поедает мертвую свинью, надежно запертую в клетке под водой. Ей вспомнилась маленькая детская кроссовка в новостях, и Энджи представила, как на дне лежит ребенок, и его обгладывают морские вши, крабы, осьминоги, рыбы. Внутри у нее все застыло. С трудом кашлянув, Паларина сказала, «Мне, пожалуй, пора. Простите за краткость визита, но у меня сейчас фиксированный график». А взгляд Андерса скользнул по ее форме. «Понимаю». Он потянулся через стол и нажал кнопку интеркома. «Марианна, принеси офицеру Паларина наш контракт на подпись и проводи в лабораторию для взятия соскоба и образца крови». «Иду», — ответил женский голос. Джейкоб Андерс отпустил кнопку и спросил Энджи. «Когда вы узнали, что вы и есть ребенок из ангельской колыбели?» «Несколько недель назад». А взгляд Андерса сразу стал острым и каким-то иным, словно его мнение о ней изменилось. Энджи с тягостным чувством подумала, «Небось, сразу полезет в Гугл, едва она выйдет из кабинета». «Когда можно надеяться на первые результаты?» «Я могу ускорить работу, если дело срочное, но все будет зависеть от того, как были упакованы и хранились вещественные доказательства. ДНК — штука очень прочная. В нескольких футах под землей она может сохраняться тысячи лет, а во льду — так и даже сотни тысяч лет». Однако тепло, солнечный свет, вода и доступ кислорода ее разрушают. Чем сильнее повреждена ДНК, тем сложнее и дольше работа экспертов иногда работать попросту не с чем. Я позвоню, как только станет ясно, сколько времени займут анализы. Справедливо! А в дверь постучали, и вошла давишняя лаборантка с фиолетовыми волосами, держа в руке тоненькую папку. Энджи поднялась с кресла. Еще раз спасибо, доктор Андерс, за... для вас, Джейкоб», — поправил он с улыбкой, выезжая из-за стола и протягивая руку. Пожимая ее, Энджи вновь ощутила особенное сочетание хрупкости и силы. Рад был познакомиться. Улыбка доктора стала шире, обнажив клыки. От этой улыбки оживились светло-серые, как у волка, глаза, хитрые, пристальные и внимательные.